Глава восьмая В церкви нас встречают голоса девочек из хора. Те, что помладше, порой забываются и переходят на крик, но старшие осаживают их, дергая за рукава и косы. Заметив меня, они затихают, но, не признав авторитета, продолжают перешептываться. Я устраиваюсь в первом ряду. Молли в центре хора. Все девочки облачены в простые платья, На лицах безусловное принятие и предвкушение, которое делает их более прекрасными и в то же время уязвимыми. Агнцы — на заклание. Появление отца Кеннелла, кажущегося еще выше в сравнении с детьми, приводит к установлению полнейшего порядка. Девочки тут же подскакивают и выпрямляются, как клавиши пианино, с которых резко убирают пальцы. Он занимает место перед хором и, очевидно, обращает вопросительный взгляд на Молли. «Мэри, не ожидал тебя сегодня увидеть. Не представишь нас?» Он мягко указывает в мою сторону. «Было бы крайне невежливо оставить меня в неведении». «Простите, преподобный, это моя сестра!» Он оборачивается и устремляет на меня ничего не говорящий взгляд. Тишина затягивается, желудок сжимается. «Флоренс Вёрстайл!» Отзываюсь я, не в силах терпеть заминку. Хотела послушать, как поет хор, если это возможно. «В этом мире всё возможно, мисс Вёрстайл!» Он склоняет голову на бок, и едва уловимо улыбается, обретая ореол демонической притягательности. «Добро пожаловать в церковь святого Евстафия! Чувствуйте себя как дома!» «Предпочитаю быть в гостях!» «Как пожелаете!» С вежливым кивком он возвращает внимание к воспитанницам. Он больше не говорит ни слова, кивает девочке в первом ряду, и она начинает петь. Тонкий голосок разносится по церкви, овладевая всеми потаенными уголками. Взмах рук преподобного заставляет присоединиться к ней двух девочек, стоящих в конце ряда. Нежный голос переплетается с другими и проникает в крепко запертый ящик. Мое сердце. Я прикусываю щеку в попытке удержать непроницаемое лицо, но сдаюсь. Когда к хору голосов присоединяется молли, добавляя в него последний, недостающий элемент. Эти дети, их мечты, разум и души погибнут здесь, но они не знают этого. Если бы знали, их голоса не были бы так чудесны, не заставляли бы меня пусть и на миг поверить, что небеса существуют. То, что вы делаете, Говорю я, подойдя к преподобному, когда занятие заканчивается. Это... великолепно. А то, что делаете вы, опасно. Он обращает на меня взгляд, такой острый и тяжелый, но полный... жалости. По спине проходит холодок. Сталь в его глазах погубит меня. «Ты же не против, если я поговорю с твоей сестрой?» — спрашивает преподобный у Молли. Она кивает, опустив взгляд, не смеет смотреть ему в глаза. «Будь я умнее, тоже не стала бы». «Спасибо, Мэри. Пойдемте, мисс Верстайл. Я не задержу вас надолго». Я следую за ним по коридору, увешанному картинами. Он открывает дверь и пропускает меня вперед. Церковь святого Евстафия — его территория, а кабинет преподобного — его сердце. Здесь все как прежде. Книжные шкафы по периметру комнаты, огромный дубовый стол, распятие на стене. Но мне неуютно. Неуютно в сердце человека, которого я не знаю. «Полагаю, мы не были представлены должным образом. Я священник церкви святого Евстафия и общины Корка, Кеннел, о, Донахью. Ирландец?» «В венах Сида тоже текла ирландская кровь. Да что со мной, черт возьми, такое?» «По материнской линии. Он протягивает мне руку. У него идеальные руки». Изящные рельефные, с длинными тонкими пальцами, как у статуи, как у пианиста, явно не руки рабочего. Я не пожимаю ее, не выдержу, если он меня коснется. Сажусь в кресло и на время погружаюсь в себя. Мне нужно перевести дух, ибо он бодр, плоть же немощно. И этим я привожу преподобного в замешательство. Он застывает, Словно натыкается на невидимую стену, как вампир, который не способен переступить порог без приглашения. Но оно так и не следует. И тогда он, как ни в чем не бывало, садится напротив и смотрит на меня изучающим взглядом, пытается разговорить, проверяя, как долго я смогу сохранять безмолвие. Я поступала также в зале суда заставляя свидетелей выкладывать больше, чем им хотелось. Он сделал это, когда стоял перед хором. В тот раз он застал меня врасплох, и я поддалась. Сейчас же я посылаю ему уверенный взгляд в попытке смутить. Чувствую, как вспыхивают щеки. Флоренс Вёрстайл, я вас наслышан. И что же, ваши ожидания оправдались? Он не торопится с ответом. «Вы ниже». На его губах играет слабая улыбка, но резко сходит с лица. «Вы читали Библию?» «Да». «И главу о распятии Христа?» «Моя любимая». «Тогда вы знаете, что происходит с предначертанным». Он подается вперед и тихо продолжает. Оно сбывается. Я тоже подаюсь вперед, копируя его манеру. Или его никто не пытается предотвратить. Вы слишком умные. Без тени улыбки отмечает он, снова откидываясь на спинку кресла. А вы очень красивы. Это не комплимент. Корк не нуждается в вашем уме. В чем же он нуждается? В умении не выделяться. Вы им тоже не обладаете. Я священник религиозной общины. Мне не положено им обладать. Он опирается на подлокотник. Очевидно, вы неблагосклонно ко мне настроены, но пытались сделать комплимент. Судя по всему, эта мысль его забавляет чтобы стянуть маску, которую вы носите. И как успехи? Под ней оказалась другая. Вы любите свою сестру, верно? Зачем вы задаете вопросы, на которые уже знаете ответы? И вы видите происходящее здесь иначе, нежели остальные. Не понимаю, о чем вы. Я вам не враг, Флоренс. Да. «Будь я вашим врагом, вы бы не знали, куда себя деть». Он медленно и протяжно вздыхает, на миг разом стягивает все маски, которые надевал годами. «Когда я видел Джейн в последний раз, она просила связаться с вами. Она умоляла вас уехать отсюда, и пусть для вас это ничего не значит, но я умоляю вас о том же. Я не уеду без сестры». Он сжимает подбородок в задумчивости. Она не хочет уезжать. «Когда-нибудь вы научитесь не задавать вопросы, на которые уже знаете ответы?» «Значит, вы намерены остаться?» «Только если не решусь на похищение. Что ваш бог думает о похищении детей?» «От него родила юная девушка». Не думаю, что у него есть строгий кодекс касательно таких вещей. Вы точно священник? Он позволяет себе горькую усмешку. Порой зло бывает необходимым. Так говорит Бог? Так говорю я. В его взгляде что-то проскальзывает, но я не успеваю уловить. Это тут же смывает волной. Доктор, какой он? «Лучше бы вам этого не знать, мисс Верстайл. «А вы знаете?» «Не все. Он умён и знает главное правило сохранения власти». «Разделять и влавствовать?» «Не доверять никому, кроме себя». «В списке моих контактов больше убийц и воров, чем вы когда-либо видели за свою жизнь». «Он намного опаснее». И лучше вам с ним не связываться. Вы пытаетесь запугать меня? Я пытаюсь вас спасти. И нет, Флоренс, уверяю, я видел куда больше убить воров и лжецов, чем вы. Я же священник, он посылает мне самую уничижительную улыбку. Чего вы хотите, преподобный? Моего отъезда. Без сестры я не уеду но и увести ее не могу. Какое вам до этого дело? Хочу поступить правильно. А кто поступит правильно с теми девочками, которые поют в вашем хоре? Кто защитит их? Я защищаю их. Неправда. Вы ничего не знаете обо мне, мисс Верстайл. А вас, отец Кеннел? О человеке, который продал душу за черное одеяние, «Крышу над головой и кусок хлеба?» «Разве преподобный Патрик поступал не так же?» Упоминания Патрика заставляют уязвленно умолкнуть. Он попал в яблочко. «Минуту я не могу проронить ни слова, теряюсь в небытии, пока остальные глаза преподобного наблюдают за моим падением, безмолвным, но неотвратимым». Взяв себя в руки, вернув трезвость мысли, я устремляю взгляд на священника. Вы ничего не знаете о Патрике. Мы начинаем ходить по кругу. Когда моя жизнь рассыпалась на части, когда я рассыпалась на части, ваш бог палец о палец не ударил, чтобы помочь мне. И вы следуете его примеру, поощряя все, что здесь творится. Бог никогда не посылает больше испытаний, чем человек может вынести. Должно быть, он считает меня очень сильной. Чем вы провинились? По льду пошли трещины. Что-то в его лице изменилось. Совсем чуть-чуть. Но этого достаточно, чтобы понять. Я попала в яблочко. Несколько секунд он сверлит меня взглядом. Один-один преподобный. «Бог, в которого вы верите, привел вас сюда. Чем вы перед ним провинились?» «Я провинился перед собой. Но не переживайте, мисс Вёрстелл, свой крест я давно несу».